Глава 7. Бета-2 молчала. Шлюз открылся сам, без переговоров с механа. В переходах корабля был воздух, но не было притяжения. «Мне нужны корабельные документы», сказал Жанине, двигаясь треугольным коридором. «Это сюда», — ответил мальчик. Они вошли в комнату, по-видимому, служившую библиотекой. Остатки записей вот здесь. Мальчик указал на целую стену книг за стеклянными дверцами шкафов. На полках теснились черные тома. Бортовые журналы за все время странствия. Джонини взял один, потом второй. Замелькали отчеты с рынка, статистика производства пищевых продуктов. Он понятия не имел, с какой стороны к этому подступить, но мальчик поискал в шкафу и протянул ему журнал. «Возьми, это мамин». Прежде чем мелькнувшая мысль пустила корни в сознание, журнал открылся словно сам собой, и Джонини прочел бортовой журнал города Бета-2, собственность капитана Лилы РТ-875. «Твоей мамы?» Джанини вспомнил свою трактовку строк. Под руками зеленым взглядом сияет дитя. Мальчик кивнул. «Перелистай туда, где напали на первый корабль». Он протянул руку поверх плеча Джанини и перелистнул сам. Это было уже ближе к концу. «Сегодня пришел рапорт. Мы покинули море и вошли в негустые пески. В первые полчаса показатель был выше 30, и со мной опять случился непонятный панический столбняк. В последнее время он повторяется все чаще из-за этого бреда с одноглазыми». Потом показатель упал до трех, и последние несколько месяцев не менялся. Песок опасен в любом случае, но если он удержится на этом уровне, мы протянем еще несколько лет. Неопределенность самое самая тяжелая. Сегодня вечером я не досидела на общем совещании и пошла в квартал одноглазых. На городской площади наткнулась на судью Картрета, который спросил, что я делаю в этой части города. Гуляю. «Все подопечные, равны, достойны вашей заботы, не так ли, капитан?» Он указал на людей, сновавших вокруг. «Я просто гуляю. Кажется, нам по дороге. Пройдемся вместе в знак солидарности ветвей власти». «Мне скоро сворачивать», — ответила я, но он словно прилип ко мне. «Мы слышали о новой ритуальной группе во втором квадранте. Они развивают ритуалы, которые я заложил 10 лет назад. Такие, знаете ли, очаровательные тонкости. Невольно чувствуешь, что принес некую пользу». «Капитан», — он понизил голос. Я почти не слышу, чтобы ваши подчиненные посещали ритуальные группы. Но вы должны поощрять их в этом. Солидарность — не пустой звук. не сказала с улыбкой. Судья, мы люди занятые. А ритуалы, признаемся честно, во многом пустая трата времени. Кажется, я улыбнулась, чтобы не плюнуть судье под ноги. Для многих они весьма важны. Я повешу объявление. Сказала я, а подумала, налепи бы тебе его на лоб. Судья довольно осклабился. О, большем я и просить не мог. Мы перешли площадь. «Вы здесь сворачиваете?» – спросил он. «Увы». Я оставила его у лифта, ведущего к административному отсеку. В высоком коридоре было пусто. На мои шаги отзывалось эхо. В конце коридора начиналась паутина. Огромная, тускло освещенная, со множеством мостиков, открытых переходов и платформ. Там все так перепутано, что в ста метрах уже ничего не разглядеть. Я вспомнила, как детьми мы любили играть вот здесь, на краю. Как боялись затеряться где-то в глубине но в этот раз я набрала в грудь воздуха и шагнула за край. Притяжение отпустило меня, и я поплыла к сплетению балок, которая, собственно, и составляет паутину. Нужно уметь от нормального земного притяжения перейти к невесомости. Этот навык осваивают далеко не все. Не раз в мертвой голове запускалась переработка, потому что кто-то ломал шею в столкновении с чем угодно, от электрощитка до глухой стены. Я остановила падение, почти коснувшись ногами одной из нижних площадок. Дальше двигалась, хватаясь за поручни. Эта часть корабля заведомо не предназначена для жизни. Здесь производится необходимый ремонт, но жителей города не встретишь ни в тайных переходах, ни в технических помещениях и нишах. И все же здесь обитают 600 или 700 человеческих существ. С края площадки я увидела внизу кожух малого детракторного гироскопа, металлическую сферу метров 25 в диаметре с заклепками на обшивке. Я спрыгнула навстречу одной из протянутых вокруг опор. Она словно поднялась мне навстречу, я ухватилась и, переставляя руки, спустилась к сфере. И еще девочка, играя на самом краю паутины, я узнала, что в невесомости одна магнитная подошва полезна, а две многовато. Теперь я стояла, примагнитившись одной ногой к кожуху. Я дала несколько коротких сигналов при помощи коммуникатора на поясе, чтобы обитатели знали, кто идет. За спиной раздался знакомый мягкий голос. «Зачем сигналишь?» Первая реакция была резко развернуться, и, вероятно, в результате оторваться от кожуха, но я сдержалась. Стоявший у меня за спиной усмехнулся. Я сколько могла повернула голову на звук. Ральф говорит, как только я вхожу в невесомость, вы уже знаете, что это я. Но я на всякий случай предупреждаю. У меня нет времени дожидаться тут, стоя на одной ноге. Снова смешок. Это ты, Тимми? Я медленно поворачивалась, а он, во сто раз более ловкий, все время ускользал от моих глаз. Я самый. Я дернулась в противоположную сторону. Теперь он парил передо мной, по-прежнему тихо смеясь. Тиме лет 17 или 18, а он темнокожий, с черными неостриженными волосами одет во Но У него нет руки, левая рука завязан узлом возле плеча. Тебя к Ральфу подвести? спросил он. А затем и пришла. Рад стараться, капитан Ли. Он слегка кивнул с этой своей полносмешливой улыбкой. Единственной рукой размотал веревку, обернутую вокруг пояса, и кинул конец мне. Я обвязалась подмышками и стала держаться за веревку. Тимми несколько раз обмонтал веревкой запястье, мне это всегда казалось не очень надежным, и скомандовал. «Толкайтесь». Я отключила силовое поле в подошве. «Нам вон туда», — он указал вдаль, где между двух больших колонн был просвет метров три. Потом по спрыгнул с кожуха и полетел в противоположном направлении. Меня всегда поражает, как люди, привычные к невесомости, понимают, что нужно делать. Веревка дернула меня вперед раза в три быстрее, чем я бы осмелилась двигаться сама, но когда Тимми растянул ее до конца, его развернуло в другую сторону, и наша траектория изменилась. Привязанная к двум концам веревки, мы представляли собой сложную массу, которая по спирали неслась теперь прямо в просвет колонн. Полет с переплетения паутины, наверное, легко до фору американским горкам, о которых рассказывали предки. Мы рывком меняли направление каждые пять или шесть секунд. Потом вылетели на открытое пространство, где вращалось кольцо. Одноглазые обнаружили в паутине круглый прогал метров 100 в диаметре и соорудили в нем металлическое кольцо, движение которого питает остаточная энергия города. Кольцу лепятся крошечные жилища, в которых действует гравитация равна четырем пятым земного притяжения. Страшно ненадежные домики раскачиваются, как кабинки чертового колеса на старых фотографиях, а порой отрываются, производя некоторый ущерб. Скачить на кольцо не легче, наверное, чем в поезд, летящий на всех парах. Я просто закрываю глаза и даю втащить себя внутрь. Кимми устремился к кружащимся жилищам из листового железа, а я зашмурилась и вцепилась в веревку. Секунда, и вот меня тащат и вталкивают обратно в мир притяжения. Большинство одноглазых, даже физически ущербных, как Кимми, развели в себе ловкость, наводящую оторопь на наше благоразумное большинство. Вероятно, в ней же коренится основная причина страха перед одноглазыми. Когда я открыла глаза, Тиме уже задраивал люк. Я сидела на полу, а над мной стояла Мэрил. «Ну, капитан Ли, что тебя к нам привело?» «Много что. Нужно поговорить с тобой и с Ральфом. Вы знаете, что мы вошли в пустыню». Мэрил протянула мне руку и помогла встать. «Знаем, но тут ничего не поделать. Неужто ты затеяла целый поход ради этой новости? Наши датчики не хуже ваших». В ее голосе был тот же призвук насмешки, что и у Тиме. «Не только. Ральф тут?» Мэрил кивнула. Они с Ральфом, можно сказать, предводители одноглазых. Впрочем, общественная структура здесь аморфна как по вертикали, так и по горизонтали, и, возможно, предводители термин чересчур определенный. «Пойдем, он получил твой сигнал. Мы тебя ждали». Мы двинулись низким коридором. Свет из окна скользил по противоположной стене, напоминая, что мы вращаемся вместе с кольцом. Когда мы вошли, Ральф, сидевший за рабочим столом, поднял глаза и с улыбкой поднялся нам навстречу. Капитан Лила». По какому делу пожаловали? Это было что-то вроде кабинета. По стенам стояло несколько картотечных шкафов и висели две картины. Одна – Успение Богородицы, старинного земного художника Тициана. Вторая – работа местного живописца второго поколения. Тревожная темная абстракция, где наплывают друг на друга оттенки зеленого и черного. Пожаловала, чтобы услышать речь разумных людей с понятной нелогикой. Может, даже пару шуток насчет наших городских глупостей. А может и совет. «Что, все настолько плохо?» Я прошла вглубь комнаты и села в левитирующий гамак. Мэрил устроилась возле картотечного шкафа. Тимми, хоть его и не приглашали остаться, тихонько присел на пол в углу. Впрочем, ни Ральф, ни Мерил, кажется, не были против. По дороге сюда я наткнулась на судью Картрайта. Он хочет, чтобы управляющий персонал участвовал в ритуалах. Мне только этого не хватало. «А что за ритуалы?» – спросил Тими из своего угла. «Слава богу, тебе никогда не придется этим заниматься». — ответил Ральф. — Это одно из преимуществ нашей жизни. Ты сюда попал в три года, а некоторые из нас с ритуалами знакомы даже слишком хорошо. В прошлый раз Ральф рассказал мне, что Тими еще малышом провалился в паутину и парил в ней один одиношенник больше суток, прежде чем его обнаружили. Под конец его засосало в шахту одного из огромных вентиляторов, что гонят воздух со скоростью 110 км в час. Его ручка застряла в решетке, и лопасти отхватили ее выше локтя. В тот год ревнители Нормы с особым усердием проводили чистки среди детей, и мальчика решили оставить внизу. Одноглазым удалось его выходить. Собирается толпа людей и часами занимается совершенно бессмысленными вещами, под которые подогнаны самые невероятные объяснения. Например, человек пять минут стоит в углу на голове, а потом выпивает стакан воды, подкрашенной розовым. И это повторяется 17 раз, потому что для поддержания гравитации бассейн поворачивается вокруг своей оси 17 раз в час а вода розовая в честь красных одежд солнца. Тими рассмеялся. «Да я знаю, что они делают, часть, по крайней мере. А вот зачем?» «Хочешь честно, понятия не имею», — отвечала я. «Это правда?» — спросила Мэрил. «Что?» «Ну вот как ты думаешь, зачем им ритуалы?» Затем, что больше делать нечего. Надо же чем-то занять голову, а спуститься в паутину и по-настоящему бороться за существование у них духу не хватает». На сей раз рассмеялся Ральф. Но если бы они перебрались сюда, Лила, никакой борьбы не было бы. Мы бы просто все погибли. Ведь в каком-то смысле мы живем благодаря вам, жителям нормальной части города. Побороться приходится, конечно. То облегчишь склад пищевых излишков, то выторгуешь у вас что-то за знания, оставшиеся только у нас. Ли, ваши ритуалы нам попросту не подошли. Но мы свихнулись бы, если бы не воспроизвели просто так радарный сектор города, Не придумали ради интереса, как улучшить гидропонные сады, не пристрастились переносить на холст цвета и формы, чтобы организовать их во что-то новое. Возможно, у нас другие ритуалы, вот и все». Тими поднялся на ноги. «Сейчас, наверное, Ходж придет?» «Да», — сказала Мэрил. «До конца тропы он сам, а дальше ты его встретишь». Тими одним прыжком выскочил в коридор. «Ходж?» — удивилась я. Мэрил кивнула. «Он тоже сюда приходит?» «И Ходж бывает одиноко, может, даже больше, чем тебе». «Забавно. Иногда я его вижу на городской площади. С ним никто не разговаривает, все расступаются, а он просто ходит, смотрит на людей, на все вокруг. Не думаю, что с ним вообще кто-то говорит. Если уж у нас так, то я не понимаю, как вы его сюда пускаете». «Что тут непонятного?» спросила Мэрил с этой своей полуулыбкой. «Я пожала плечами». «Но ведь он ответственен. Он стольких из вас. Когда у нас очередное обострение с нормой...» «Я осеклась». «Хочешь ответственен?» Нет. — Я понимаю, он всего лишь выполняет приказы. — Ходж очень одинокий человек, — сказал Ральф. — И мы тут, в паутине, в основном одиноки. — Согласен. Наверное, следовало бы его опасаться, но мы ведь не особенно ценим жизнь. У нас часто бывает самоубийство. Он приходит два раза в неделю, — добавила Мэрил. — Ужинает с нами, играет в шахматы с Ральфом. — Два раза в неделю? — Да он в официальный сектор приходит не чаще, чем дважды в год. — Знаешь, мне иногда кажется, что у вас с Ходжи много общего. — В каком смысле? Только вам двоим запрещено выбирать себе пару, ходить на рынок, воспитывать детей. За тем исключением напомнила я, что я могу в любой момент подать в отставку и заняться игрой в дочке-матери. хоть до конца жизни останется ходжем». Ральф кивнул. «Потом вы с ним отвечаете не только за свои сектора, но и за корабль в целом. Даже судья Картер не имеет настоящей власти над одноглазыми, разве когда поймают кого-то. Но мы должны подчиняться тебе, как и все в городе». «Я знаю» ответила я и, помолчав, добавила. «Об ответственности я и хотела с вами поговорить. Я отвечаю за город, и я же не препятствую ритуалам. Не предательство ли это? Да, мы об этом уже спорили. Ты говоришь, ритуалы есть у всех. Я выполняю обязанности капитана, ты изучаешь политологию Древней Земли, а какое-то злосчастное существо толкает носом шарик по наклонному желобку во славу странствия. Но должно же быть что-то, что различает эти действия». Я вижу молодежь официального сектора, а потом смотрю на Кимми. Да, он одноглазый, но живой, он весь как пружина. У Паркса в отделе рыночных исследований есть стажер, толковый парень, но все реакции, как в замедленном кино. И Паркс говорит, этот парень возмущается, у нас нет рвения к ритуалам, мы для него недоразвитые, дикари без тяги к высокому. Ральф молчал, ждал, что я продолжу. Суть в том, что однажды, кажется, они все об этом забыли, однажды не будет больше городов. Будет в ночи яркий и новый мир. Нужно будет противостоять силам природы, промышлять пищу, выслеживать и загонять добычу. Потому что Манна не придет сама собой на конвейерной ленте из гидропонных садов. Хорошо, мы с тобой этого не увидим, но теперь остается уже не 600 лет, не 500, максимум 200, а то и 150. И по здравым размышлениям я предпочту, чтобы этот новый мир осваивал ваш Тиме, а не смышленный дурачок Паркса. «Если у меня под носом город превратится в скопище живых автоматов, одержимых ритуалами, значит, я не справилась с возложенной на меня задачей». Ральф молчал, обдумывая ответ. Я гадала, каким он будет. У Мэрил, похоже, ответа не было. Но тут Тими крикнул откуда-то. «Ходж пришел!» Ответ так и не прозвучал. Я обернулась. В дверях возник Ходж, рослый, с высокими скулами и глубокими глазами. Капюшон откинут. Веревка через плечо – знак его службы. Качнулась, когда он остановился на пороге. Чернота его одежды напомнила о том, сколько разных цветов есть в мире. Картины на стене, секунду назад казавшиеся мрачными, словно налились яркими красками. Мы немного поговорили, а когда пришло время ужина, я попрощалась и Тими тем же безумным путем доставил меня к краю паутины. На этот раз я не закрывала глаза. Я видела, как одноглазые один за другим спрыгивают на кольцо, и этот фантастический прыжок был для них не больше, чем шаг с тротуара. Тимми угадал мои мысли. Хоть в паутине движется почти как одноглазый, но с кольцом мы ему помогаем. Хотя это тоже дело привычки. Он отцепил меня и втолкнул в коридор. Снова ощутив притяжение, я чуть не упала. Я помахала Тимми и двинулась в свой отсек.